Глава 5. Бэл снова увидел мисс Нотли только вечером. Он находился в гостиной с лордом Копперпотом, а она помогала своей хозяйке в спальне. У себя дома супруги имели отдельные апартаменты, но сейчас в гостях вторую спальню занимала их дочь. Лорд и леди Копперпот делили одну комнату, что привлекло к боли тесному общению между горничной леди и камердинером лорда. Учитывая это, Белл сожалел о неудачном начале отношений с этой девушкой и даже на время лишился своей обычной уравновешенности, что было совершенно на него не похоже. А на протяжении двух следующих недель им придётся довольно много общаться. Он решил, что при первой же возможности постарается исправить ситуацию. Чтобы выполнить свою миссию, ему придётся и подслушивать, и подсматривать, а Мисс Нотли может изрядно затруднить его положение если станет мешать. Бэл как раз выходил из гостиной, когда Марианна закрывала за собой дверь спальни. Он поспешил по коридору за ней, чтобы попытаться наладить отношения и самым дружелюбным тоном окликнул её. Мисс Нотли. Она обернулась с улыбкой на лице. Мистер Бакстер? Её поведение разительно отличалось от того, что было раньше. Холодности и отстранённость сменились, если не радостью, то доброжелательностью. Бэл Кашлину, и со смирением в голосе проговорил: "Я хотел извиниться за грубость. Не следовало вести себя осмотрительнее и уважать ваше стремление защитить имущество хозяев". Свою проникновенную речь он сопровождал самой приятной и обезоруживающей улыбкой, перед которой в своё время не могли устоять принцесса Герцогиня и одна из самых высокооплачиваемых актрис, Кэвин Гардена. Разве горничная сможет устоять? перед этим обоянием. Напротив, мистер Бакстер улыбнулся снисотливо. Это я виновата, налетела, не разобравшись. Что это с ней? Чтобы дама признала, что была не права? Это было так необычно, что Белл подозрительно прищурился. Впрочем, худо мир лучше доброй ссоры. Я совсем не хотела обрести в вашем лице врага. Давайте лучше дружить. Марианна кивнула. Давайте «Дружба — это прекрасно!» Откровенно говоря, Белл не ожидал столь скорого успеха, и это настораживало. Но не похоже мисс Нотли на деревенскую простушку. «А почему нет?» — неожиданно добавила девушка. «Мы оба здесь работаем. Лично я всегда стараюсь выполнять свои обязанности хорошо. Если вы тоже готовы честно работать, мы вполне можем дружить». Она продолжила свой путь по коридору в сторону лестницы для слуг. И был устремился за ней, удостовериться, что слух его не обманул. "Да, я также привык выполнять свои обязанности как можно лучше и очень рад, что мы можем стать друзьями". Он сам себя не узнавал, что это с ним. Откуда эти едва ли непростительные нотки? Куда подевались его изысканные манеры? Марианна, не останавливаясь, покосилась на него, и он мог поклясться, что на её губах мелькнула тень улыбки. Поскольку она молчала, Бэл выпалил: "Да и к чему нам враждовать, правда? О боже, что он несёт?" Судя по тому, что девушка не собиралась останавливаться, вряд ли его слышала, а он бежал за ней, словно потерявшийся щенок. И лишь когда Мисс Нотли подошла к двери, за которой находилась лестница для слуг, Бэл понял, что его слова не повисли в воздухе. Улыбнувшись, Марианна проговорила: "Я совершенно с вами согласна." Мистер Бакстер. У нас нет причин для вражды. Прекрасно, обрадовался был и протянул ей руку. Мир и дружба, рассмеялась она и ответила на рукопожатие неожиданно твёрдо. Марьяна скрылась за дверью, а он всё стоял, прислушиваясь к её шагам на лестнице, явно ведущей на четвёртый этаж, комнатам слуг, чтобы она не подумала, что он преследует её. Бил дождался, пока наверху дважды хлопнула дверь, и только потом медленно направился в свою комнату. Вроде бы он достиг своей цели, наладил контакт со строптивой девицей, но что-то всё же его беспокоило. Мисс Марианна Нотли не так проста, как хочет казаться. Может, больно скоро она изменила своё отношение к нему. Надо постараться побольше узнать о ней и как можно скорее.